Глава пятая. Проснувшись ране обычного Дюрталь спустился в церковь. Утрене кончилось, но несколько коленопреклоненных послушников еще молились, и в числе их брат Симеон. При виде ино косвенопаса овладело долгое раздумье. Четно пытался он проникнуть в светильщи его души, словно недвижимый храм, скрытый непроницаемой преградой тело загадочным оставался для него облик брата, достигшего на земле наивысшей степени на какую только может притязать человеческое существо. Какую мощью наделена его молитва, думал Дюрталь, созерцая старц, и вспоминал подробности вчерашней встречи. В этом чернице есть, безусловно, нечто общее с братом Юнипером, дивное простосердечие которого преодолело грань веков. И он перебирал в памяти приключения Францисканца, которого однажды товарищи, оставили одного в монастыре, поручив ему заняться трапезой и приготовить ее к их возвращению. А Юнипер рассудил так, сколько лишнего времени отнимает стрепня, ведь братьям, которые заняты ею, некогда молиться. И, стараясь облегчить труд своих преемников по кухне, он решил наготовить яств в таком изобилии, чтобы братья хватило их на пятнадцать дней. Растопив все очаги, Он раздобыл бог знает откуда огромные котлы, наполнил их водою и без разбору побросал туда яйца в скорлупе, неощипанных кур и нечищенных овощей. Из сил выбился, жаря на вертеле мясо, палкой месил и толок забавное хлебово в своих водоемах. Вернулась братия и разместилась в трапезной. С обожженным лицом и опаленными руками ликующе подал инок свое месиво, Братья пришла в недоумение, не сошел ли он с ума, а простец удивлялся, видя, что никто не набрасывается на его причудливое кушание. С великим смирением поведал, что хотел оказать этим услугу своим братьям, и когда ему объяснили, что он погубил столько припасов, то залился слезами, оплакивая свое горе, сокрушался, что пригоден беречь лишь богатство Господа Бога, а иноки улыбались, девясь избытку милосердия Юнипера, излишеству его простодушия. В своем уничижении и чистосердечии брат Симеон способен был воскресить эти сказания. Но еще больше, чем доблестного францисканца, напоминает он мне святого Иосифа Купертинского, о котором мы вчера говорили с посвященным. Святой Иосиф, называвший себя братом Анном, был существом блаженным и нищим, столь ограниченным и скромным, что его гнали отовсюду. В течение всей жизни стучится он с мольбою во все монастыри, и всюду его отвергают. Блуждает, не будучи в состоянии исполнять работы даже самые низменные. Как в поговорке, все у него валится из рук, он ломает все, к чему не прикоснется. Его посылают за водой, он, как в столбнике, бредет, углубленный в Господа, и приносит воду через месяц, когда все уже об этом позабыли. Приютивший брата монастырь Капуцинов изгоняет его, Растерянный бесцельно странствует святой по городам, терпит неудачу в другом монастыре, где его поставили ходить за скотиной, которую он очень любит. Наконец, объятый непрерывным экстазом, он является необычайнейшим чудотворцем, изгоняет демонов, исцеляет недуги. Он в одно и то же время и малоумный, и величественный, единый в летописях святости, и образ его есть живое доказательство, что скорее невидением, чем познанием сливается с вечной мудростью душа. И Дюрталь задумался над престарелым Симеоном. Брат тоже любит животных, также преследует нечистого и творит исцеление своейю святостью. Исключительной, кажется, нищая, бесхитростная, открытая душа доблестного инока в такое время, когда все помышляют о корысти и сладострастии. Ему 80 лет, а он с юности – Без послаблений прожил жизнью тропистов. Вероятно, даже не знает, когда и где, под какой широтой обитает в Америке или во Франции, не прочел ни единой газеты и не достигает его мирской шум. Ему неведом вкус мяса или вина, он понятия не имеет о деньгах, не подозревает ни ценности их, ни значения. Женщина для него пустой звук и, быть может, лишь... В потехах боровов да в поросящихся свиньях угадывает он сущность и последствия плотского греха. Одиноко живёт, окутанный молчанием, похороненный во мраке, размышляет о самоистязаниях отцов-пустынников, о которых повествуется ему за трапезой, и, внимая безумию их постов, стыдится за свою скудную пищу, винит себя в благополучии. «Да, не порочен отец Симеон», и не знает ничего, ведомого нам, но знает все, что презрел мир. Сам Господь умудрил и наставил его истинным непостигаемым, приблизил его душу к небу, снисходит и владеет им, обожествляет в единении блаженства. Он столь же далек от ханжей и святош, как современный католицизм от мистики. Да, бесспорно, мистика высока, но религия упала. Признаем эту истину. Не стремится к высшей цели католицизм, не потрясает души своей, не отливает ее в виде голубином, которые предавали своим фиалам средние века, и не обращает ее в пелену, которая во образе Духа Святого покрывала бы жертвенную тайну, но стремится усыпить лишь свою совесть, лукавит перед судьей, из боязни адского возмездия, движимый не любовью, но страхом. С помощью духовенства при содействии низменной литературы и бездарной печати он превратил религию в фетишизм растроганного дикаря, в смехотворный культ статуэток и лепт, лампад и хромолитографий, овеществляя идеал любви, изобрел чисто телесное обожание святого сердца. «Какое пошлое учение!» — раздумывал Дюрталь — выйдя из церкви и бродя по берегам большого пруда. Глядел на камыши, подобно зеленеющей жниве, паникавшие под дыханием ветра. Нагнувшись, рассмотрел ветхую лодку на голубоватом корпусе, который прочел поблекшую надпись «Аллилуйя». Лодья пряталась в листве кустов, вокруг которых велись колокольчики вьюнка цветка символического, расширяющегося наподобие дароносица и окрашенного матовой белизной обладки. Его пьянил аромат тихих вод. Ах, какое истинное счастье укрыться где-нибудь в глуши, в темнице, непроницаемой для мира и свободно выходить лишь в церковь! И заметил вдруг брата анаклета, который приближался, согнувшись под тяжестью плетеной корзины. Проходя мимо, послушник улыбнулся, и дюрталь сказал себе, провожая его взглядом, «Он мой искренний друг. Видя страдания мои, пред исповедью брат, все высказал мне в едином взгляде. Теперь он доволен моей радостью и примирением и выражает свое сочувствие улыбкой. Я никогда не заговорю я с ним, никогда не поблагодарю, никогда не узнаю его, никогда, быть может, даже не увижу». Уезжая отсюда, я покину друга, к которому влечет меня, и с которым ни разу не обменялись мы хотя бы жестом. Но разве не становится дружба наша прекраснее от этой замкнутости, не облекается дымкой дальней вечности, не делается таинственной, неутоленной, более надежной? Поглощенный своей думой направился дюрталь в храм к богослужению, а оттуда в трапезную. Удивился, увидя на скатерти только один прибор. «Почему нет Брюно? Надо немного подождать его». И чтобы убить время, развлекся чтением висевшего на стене печатного плаката. Назидательное объявление гласило. «Вечность! Все вы умрете, грешники, и всегда будьте готовы. Бдите, молитесь без устали» не забывайте ни на миг о четырех пределах, начертанных вам здесь на поучение, а о смерти, которая есть врата вечности, о страшном суде, когда решится вечность, о баде, в котором воплотится горестная вечность, о Рае, в котором пребудет блаженная вечность». Дюртале прервал отец Этьен, объявивший, что Брюно уехал за покупками в Сен-Ландри и вернется не раньше восьми вечера. Посоветовал поторопиться с обедом, иначе все кушанья простынут. — А как здоровье отца игумена? — Сносно. Он еще не выходит, но надеется послезавтра встать и быть хотя бы за некоторыми службами. Монах поклонился и исчез. Все за стол, дюрталь поел бобового супа, проглотил яйцо всмятку, отведал остывшего горохового пюре, затем, выйдя во двор, зашел мимоходом в церковь и опустился на колени перед алтарем Богородицы. Дух богохуления внезапно овладел им. Проклинал свое безумство, боролся, отшатывался в страхе, но соблазн креп, яростно душил его, и чтобы молчать, он докрови стискивал зубами свои губы, жутко ощущать, как наперекор усилиям разума нарастает в душе темное хотение, тщетно напрягая волю и чувствуя, что уступит, что против собственной воли разразиться нечестивой ухулой, он, наконец, бежал. Но за порогом церкви утих бред богохулений. Удивленный странной яростью наваждения, побрел он вдоль пруда. И понемногу в него закрадывалось неизъяснимое предчувствие надвигавшейся беды, Подобно зверю, почуявшему скрытого врага, осторожно заглянул он внутрь себя и заметил, наконец, черную точку на горизонте своей души. И вдруг, не дав ему даже времени опомниться, оглядеться перед опасностью, точка разрослась, покрыла его мраком, угас день внутри его я. К нему подступила тоска. Обычный предвестник бури и в боязливом молчании его существа упадали доводы, подобно каплям дождя. По заслугам мне эти мучительные последствия причастия. Разве не обесценил я таинство Евхаристии всем своим предшествующим поведением? Несомненно, вместо смирения и самообуздания после полудня я впал в возмущение и гнев, Вечером, накануне презренно, осудил духовное лицо, вся вина которого лишь в его суетным пристрастии к плоским шуткам. Я даже не подумал исповедаться в этих грехах в моей несправедливости. А после причащения мне надлежало замкнуться наедине с божественным гостем, а я покинул его». Забыл о нем, бежал от самого себя, гулял в лесах, не присутствовал даже на богослужении. «Нет, вздор!» — пытался он убедить себя в нелепости упреков. «Я причастился в точности, исполняя предписания духовника. Прогулки я не просил и не хотел. Брюно вместе с игуменом решили, что она мне полезна. Не в чем мне упрекнуть себя, я не виновен. Но сознайся!» Что лучше было бы, если б ты посвятил день молитве в церкви? Да, но если так, то нужно ни на шаг не отходить от церкви, ни двигаться, ни есть, ни спать. На все ведь должно же быть время. Конечно, так, но душа более набожная отвернулась бы от прельщавшей прогулки. Почему не отказался ты во имя самоумерщвления, не исполнился духом покаяния? Правда, но... И его не оставляли угрызения... Одно несомненно, что я мог бы после полудня дать более благочестивое употребление своему времени, естественно, напрашивалась мысль о грехе, и он не применил ей поддаться. Целый час прошел в самобичевании. Покрытый холодным потом, измышлял он воображаемые вины. Без меры увлекся в придумывании терзаний, пока, наконец, не опамятовался, не понял, что запутался. Вспомнил случай с четками и устыдился, что опять позволило владеть собою демону. Вздохнул свободнее, и к нему уже начало возвращаться равновесие, но враг возобновил новый грозный приступ. Теперь доводы не западали к нему в душу капля за каплей, но хлынули потоками яростного ливня. Разразилась гроза, по сравнению с которой прежние струйки угрызений были лишь предвестниками. Враг метал свои громы разил его в самое сердце в смятении первого мига под грохот и бурю, но его вера, обретенная им неведомо откуда и как, не пошатнулась, заливаемая хлебами сомнений. Что из того, если не проницаемо священные тайны Евхаристии, сделавшись постижимой, она утратила бы свою божественность? Или, как говорит Таулер, недостоин был бы поклонения Бог? которому поклоняются, если бы могли постичь его. И подражание в конце четвертой книги недвусмысленно свидетельствует, что если бы ум человеческий без труда мог постигнуть пути Господни, то они перестали бы быть чудесными и не назывались бы неисповедимыми. А голос продолжал, «Но разве лишь одно это загадка? Все католическое учение покоится на песке». Пред Тобою Бог все совершенный и все благий. Бог, ведающий прошлое, настоящее и будущее, который не может не знать, что Ева согрешит, одно из двух: или он не благ, ибо подверг её искушению, заведомо зная, что она не в силах его снести, или не предвидел её падения, а значит, не всеведущ, несовершенен. Дюрталь отступил перед этой действительно трудной дилеммой. Во-первых, рассуждал он, устранимо последнее предположение – наивно выдвигать будущее, когда речь идет о Боге. Мы судим его нашим немощным разумом, тогда как на самом деле для него нет ни настоящего, ни прошедшего, ни будущего. В едином миге созерцает он все времена в свете изначальности. Существуя в бесконечности, он превыше пространства. В единое сливаются прежде, ныне, после. Он, конечно... Не сомневался в победе змея, отпадает дилемма, у которой отсекают половину. Понемногу к нему возвращалось самообладание. Медленно прочел символ апостольский, а мысли теснились одна за другой. Ясность духа ничуть не страдала в этом споре, и он сказал себе, «Я раздвоился. Я в состоянии следить за своими доводами одновременно вслушиваюсь в софизмы, которыми меня соблазняет мой двойник». Никогда столь явственно не обнаруживалась во мне эта двойственность. И натиск ослабел, словно отбой забил разоблаченный враг, но ненадолго. После краткого затишья приступ начался с новой стороны. «Неужели веруешь ты в вечный ад? Воображаешь Бога более жестоким, чем ты сам, Бога, создавшего людей без их согласия, без просьбы их о жизни?» И, претерпев муки бытия, не обречены еще беспощадным терзанием смерти. Но разве ты не сжалился бы, видя пытку твоего злейшего врага, не просил бы о его пощаде? Если даже ты прощаешь, то может ли прибыть неумолимым всемогущий? Сознайся, ты наделяешь его довольно странными чертами. Дюрталь умолк, его смущал ад, простирающийся в бесконечность. Естественный ответ, что наказание вечно в соответствии с вечной наградой, казался малоубедительным, наоборот, из существа совершенного блага необходимо вытекает умаление кар и расширение восторгов. Он обратился к доводам, осветившей этот вопрос святой Екатерины Генуэзской. Она прекрасно объясняет, что Бог и в преисподнюю не спосылает луч милосердия и сострадания, и что никто из осужденных не мучится по заслугам. Искупление не прекращается, правда, но может измениться, смягчиться, стать менее напряженным и суровым. Она замечает также, что душа или упорствует, или казнится в микрозлучении с телом. Грех не отпустится ей, если она непреклонна и не обнаруживает никакого раскаяния в содеянном. Свобода выбора уничтожается со смертью и навек остается неизменным состоянием, в котором покидает воля мир». Если, напротив, отрешится она от строптивой нераскаянности, то с нее сложится доля возмездия. Лишь тот обречён гиене вечной, кто сознательно не захотел вовремя покаяться, отказаться отречься от своих грехов. Добавим, что по учению святой не Господь посылает в ад душу, навека сквернённую пороком, но что она сама не сходит туда, ведомая своей греховной природой. В общем, преисподнюю можно представить очень малой, а чистилище весьма обширным. Ад, вероятно, населен слабо, предназначен исключительно для редкого злодейства, а в чистилище теснится стадо обнаженных душ, претерпевая наказание соразмерно с преступлениями, которые совершали они на земле. В таких мыслях нет ничего недопустимого, они весьма правдоподобно согласуют справедливость с милосердием. Великолепно, настаивал издевающийся голос. К чему тогда человеку самообуздание? Он с одинаковым правом может красть, грабить, убить отца и изнасиловать родную дочь. Он спасен, стоит ему покаяться в последнюю минуту. О нет! Сокрушение уничтожает лишь вечность кары, но не ее самое. Каждого ожидает возмездие по делам его. Посигнувшему на отца убийства или кровосмешения суждено наказание иной тяжести иной длительности, нежели тому, кто их не совершал. Нет равенства в умилостивительном страдании, в муках искупления. Все религии признают загробное очистительное бытие, так естественно, так напрашивается мысль о нем. Все они уподобляют душу воздушному шару, который, не выбросив балласта, не может подняться, не может достичь своих конечных целей. В культах Востока душа перевоплощается ради очищения, прикасается к другим телам, словно металл, оттачиваемый о песчаник. Мы, католики, отрицаем для нее продолжение житейской суеты, веруем, что душа облегчается, граница просветляется в чистилище, где Господь привлекает ее к себе, превращает, освобождает от скверных греха, пока не достигнет она совершенного погружения в нем». Решая тревожный вопрос о вечном аде, как не понять, что божественная справедливость обычно не стремится изрекать неумолимые веления. Человечество состоит большей частью из бессознательных злодеев и тупиц, не понимающих даже значения творимого греха, их спасает их полное неведение. Те, которые совершают зло, зная, что делают, очевидно, виновнее первых. Но общество ненавидит людей исключительных, И само не упускает случая покарать их, унижает, преследует их. Позволительно поэтому надеяться, что Господь с милостью видится над бедными душами, которых столь безжалостно в Едой земной терзала людская толпа. Значит, завидна доля тупиц, которых щадят и земля и небо. О, конечно, но но к чему спорить? Все равно нам никогда не достигнуть понимания бесконечной божественной справедливости. Довольно. Я изнемог от этой распри. Пытаясь рассеяться, отвлечься от гнетущей думы, разрушить наваждение, он хотел мысленно перенестись в Париж, но не прошло и пяти минут, как снова выступил двойник. Опять увлекся он своими сомнениями, убеждал себя, что даже чистилище слишком сурово, ибо Господь знал, что человек поддается искушению. Почему допустил он его? За что осудил человека? И ты говоришь о благости, говоришь о справедливости, Но это софизм, — воскликнул гневно дюрталь. Бог даровал каждому свободу. Никто не искушается сверх сил. Иногда соизволением Творца соблазн превышает наши средства обороны, но это делается ради нашего уничижения, чтобы внушить нам укорами совести смирение или по иным причинам, которые сокрыты от нас. Несомненно, тогда оценка грехов иная, чем если бы мы совершили их по доброй воле. «Человеческая свобода. Хороша, нечего сказать, свобода. А А среда? Болезни мозга, нервов? Можно ли возлагать ответственность на человека, подталкиваемого болезненными влечениями, захваченного врожденным расстройством? Но разве утверждает кто, что при таких условиях Всевышний вменит ему в грех его деяния? Нелепо вечное сравнение божественного правосудия с судами человеческими, как раз наоборот». Бытие иной справедливости вытекает из обилия столь позорных людских суждений, и сами судьи лучших доводов теодецеи доказывают существование Божие. Как доказать вне Господа инстинкт справедливости, который до такой степени присущ всем тварям, что им обладают даже низшие животные?» А голос продолжал. «Будь по-твоему, но разве не меняется нрав в зависимости, например, от работы желудка?» «Разлившиеся желчь или расстройство пищеварения являются часто причиной нашего гнева, зависти, злословия, источник незлобивости и радости, в свободном обращении крови, в вдовольствия цветущего тела, мистики, худосочные неврастинники, а твои экстатики, плохо питающиеся истерики, какими кишат сумасшедшие дома, видение их предмет научного исследования». Дюрталь вдруг встрепенулся. Его слабо смущали эти материалистические доводы, они казались ему ничтожными. Все они смешивали орган с действием, обитающего с его жилищем часы с часом. Их уверения покоились на ложном основании. Поистине достойно смеха тупоумное и пошлое уподобление блаженной умудренности несравненного гения святой Терезы без безрассудством нимфоманок и безумных. Тайна оставалась неприкосновенной. Не смог и не сможет никогда никакой врач открыть душу в круглых или веретенчатых клетках в белом веществе или серой ткани мозга. Конечно, они более или менее успешно справлялись с познанием органов, которыми душа обречена двигать, оставаясь сама невидимой и исчезая, когда после смерти они взламывают покой ее жилища. Нет, не для меня эти роскоzни, решительно произнес Дюрталь. А он? Или лучше? «Он действует?» «Веришь ли ты в пользу жизни, в необходимость бесконечной цепи беспредельно длящихся страданий, которые для большинства не прекратятся и по смерти? Истинная благость ничего не измыслила бы, ничего не сотворила, ничего не воссоздала бы из тишины небытия». Натиск упорствовал и под личиной разных новых отклонений возвращался в прежний круг – Это обессилело Дюртали, и он понурил голову. Перед грозным изречением Шопенгауэра «Если Бог сотворил мир, то я не хотел бы быть этим Богом, ибо сердце мое терзалось бы при виде мирового горя». Все ответы казались изумительно немощными, и не устаивал даже сильнейший из них, отнимающий у нас право судить, раз мы не способны объять всех проявлений промысла Божия. «Не можем постигнуть целостность Его творения». Пусть, с моей точки зрения, страдание есть истинное, обеззараживающее средство для душ, но разве не вправе я спросить, почему Создатель не изобрел средство менее жестокого? Ах, как подумаешь о муках, замкнутых в замкнутых стенах сумасшедших домов, в палатах больниц, невольно возмущаешься и начинаешь сомневаться во всем. Можно бы еще оправдать страдание, если бы оно предупреждало будущие преступления или исправляло содеянные грехи. «Но нет, равнодушно слепое разит оно и злых и добрых. Лучшее доказательство тому судьба непорочной пресвятой девы, на которой не лежала, подобно сыну, бремени искупления, не заслуживала она кары, и однако у подножия Голгофы подверглась пытке во имя грозного закона». После краткого отдыха Дюрталь продолжал. «Но если невинная дева указала пример, то по какому праву смеем сетовать мы, виновные люди?» Нет. Сознаемся, что мы обречены жить во мраке, окруженные загадками. Деньги, любовь, нет ничего ясного на свете. И рок, если существует столь же полон тайны, как и провидение, еще более загадочен. Бог есть первопричина неведомого, ключ. Первопричина, которая сама таинственна, ключ ничего не отмыкающий. Ах, как досадно, когда тебя жалят так со всех сторон, но довольно... Эти вопросы мог бы обсуждать только теолог. Я безоружен, Ставка неравная, я не хочу больше отвечать. И невольно ощутил, как в нем поднималась смутная насмешка. Покинув сад, направился в церковь, но вовремя остановился из страха снова впасть в безумие богохуления, не зная, куда пойти, вернулся в келью, мысленно повторяя, «Зачем эта распря?» Да, но как заградиться от возражений, подкрадывающихся неведомо откуда? Я кричу себе «Замолчи!» А он говорит У себя в комнате захотел помолиться и упал на колени перед кроватью. Тогда наступило нечто чудовищное. Его положение вызвало в нем воспоминания Флоранса, распростертый поперек ложа. Он поднялся, и возродились прежние соблазны. Перед ним восстало это существо со своими причудливыми вкусами. Он представил себе ее страсть покусывать уши, пить из стаканчиков духи грызть тортинки с икрой и финики. Необычная и распутная она отличалась несомненным тупоумием, но наряду с тем была загадочной. Как поступил бы ты, если б, сбросив платье, она лежала бы теперь перед тобой здесь, в этой комнате, и пробормотал? Я постарался бы превозмочь искушение. Лжешь! Сознайся, ты бросился бы на нее, позабыв о своем обращении, монастыре, и обо всем. Он побледнел. Его терзала возможность трусливого падения. «Разве не граничится светотатством причастие, когда ты не уверен в себе, не надеешься на исправление?» Он возмутился, сопротивлялся упорно, пока не победил его окончательно призрак Флоранс. В отчаянии упал на стул, не зная, что делать, собрал последние остатки мужества, чтобы добрести до храма, где начиналась служба, Влочился истерзанный, осаждаемый грешными призывами, чувствуя, как покидает его воля, израненный со всех сторон. Вышел на двор в раздумье, куда ему укрыться. Всюду преследовал его враг. В келье теснились плотские воспоминания на воле искушения веры. «О, нет, я ношу их в себе!» — воскликнул он. «Боже мой! Боже! А вчера было так спокойно!» Ноугат поплёлся по аллее, когда разразилось нечто новое. На небе души упадал до сих пор дождь угрызений, ревела буря сомнений, блистала молния сладострастия. теперь наступили вдруг молчание и смерть его окутал непроглядный мрак. Боязливо пытал он свою душу, и она оказалась изнемогшей, покинутой сознанием, холодной цепенели, и понемногу застывали все разумения, вся мысль, все силы и способности духа, Во всему существу разливалось нечто и подобное, и противоположное действию производимому курара, когда оно всасывается в кровь. Члены коченеют, человек холодеет, не ощущая никакой боли. Но этот труп, тем не менее, объемлет исполненную жизни душу. Теперь наоборот, в теле била ключом жизнь и замыкала омертвевшую душу. Терзаемый страхом напряг дюрталь остаток воли, Захотел узнать, в какие дебри он завлечен, и словно моряк, спускающийся в трюм корабля, где показалось течь, отпрянул пред обрывающейся лестницей и ступеней, которые висели над пропастью. Несмотря на обуявший его страх, зачарованный склонился он над бездной и вперив взор в тьму различил туманность очертаний. В угасающем свете разреженного дня мерцало в глубине его я панорама души. Раскинулась сумеречной пустыне, сливавшаяся с ночными горизонтами, и будто топь, засыпанная мусором и пеплом, виднелся клочок пустыря под мутной пеленой. Выделялось место грехов, исторкнутых духовником, и ничто не росло на нем, кроме немногих подсохших плевел все еще цепкого порока. Он изнемог». Сознавал, что бессилен вырвать последние корни и обмирал при мысли, что предстоит обсемениться добродетелями, возделать бесплодную почву, удобрить мертвую землю. Чувствовал, что не способен никакой работе и проникался убеждением, что Бог отверг его и нечего больше ждать ему Господней помощи. Эта уверенность подсекала его, он переживал неизъяснимое. Как передать страхи и опасности состояния, которым можно судить, когда испытываешь его сам? Некоторым подобием может служить лишь потрясение ребенка, никогда не отходившего от матери, которого под вечер покинули вдруг без единого предостережения. Но дитя уже в силу своего возраста успокоится, погоревав, забудет печали, отрешится от окружающих опасностей. А он, непрестанно томимый беспредельным и упорным отчаянием, не расстается с мыслью о своей заброшенности, с упрямым страхом, что ничто не ослабевает, ничто не утешается. Человек не смеет ступить ни шагу, ни вперед, ни вспять. Хотел бы зарыться в землю, поникнув в выжидать конца неведомо чего, увериться, что пронеслись смутные угадываемые угрозы. Именно это ощущал теперь дюрталь. Отрезан был прежний путь, путь, внушавший ему ужас». Лучше смерть, чем вернуться в Париж и вновь погрузиться в утехи плоти, вновь переживать чередование часов распутства и тоски. Но если не было возврата назад, то и впереди преграждалось движение, и дорога упиралась в тупик. Земля отвергала его, и замыкалось пред ним небо. Как слепец распростерся он на перепутье во мраке неведомо где, Это настроение отягчалось совершенным непониманием причин, разъедалось воспоминанием снисходившей прежде благодати. Дюрталь не забыл нежности цветения, ласки божественных прикосновений, непрерывного незатемненного шествия, встречи с исключительным священником — уединение в пустынь, легкости, с которой он приспособился к иноческой жизни, столь чреватую последствиями отпущения и быстрого отчетливого ответа, разрешавшего ему причаститься безбоязненно. И вдруг без особой вины отказался хранить его тот, на кого он опирался, и без единого слова бросил во мраке беспомощного путника. «Все кончено», — думал он. Подобно обломку всеми отвергнутому обречён я носиться здесь, на земле. Не суждено мне отныне никакого крова. Мир невыносим мне. И отвернулся от меня Господь. Вспомни, Господи, о Граду Гефсиманскую, когда так трагически оставил тебя отец, которого молил ты в несказанном страхе. Вспомни, как ангел утешал тогда тебя. И сжалься надо мной, не будь безгласен, не покидай меня». В молчании угас бессильный вопль, но все же дюрталь боролся с сокрушением, пытался вырваться из тисков скорби, молился и опять явственно ощутил щиту молений, утопавших неуслышанными, воззвал к подательнице милосердия, заступнице, предстательствующие о прощении, но чувствовал, что Богоматерь глуха к его зову. В унынии замолк и сгустился мрак, и объяла его непроницаемая ночь». В сущности, он не страдал, но желание было бы страдания. Пустота уничтожала его и поглощала, и помутился дух, как у человека, склоненного над бездной. С трудом собрал он воедино осколки мысли, и они опять превратились в угрызения. Доискивался и не находил после причастного греха, который мог бы оправдать это испытание – преувеличивал погрешности, раздувал раздражение, хотел убедить себя, что не безприятности видел он в келье облик Флоранс, который, сверлящий яростной пыткой, сразил душу, невольно вверх ее снова в муку совести, вроде той, которую возвестилась буря. Но в борьбе своих дум не утратил скорбной способности суждений и, окинув себя мимолетным взором, сравнил свою душу с ареной цирка и, стоптанной страданиями, которые вереницы и свершают там свой хоровод. Сомнения в вере, казалось, растекавшиеся во все концы, вращались в общем в том же круге. А теперь вновь появились и гонятся за мной угрызения, от которых я мнил себя освобожденным. Как объяснить, кто налагает эту пытку? Дух зла или Господь? Дьявол душил его, это бесспорно. Природа натиска обнажала его источник. Да, но как объяснить, что он покинут Богом? Не мог же помешать помощи Спасителя нечистый. Неизбежен вывод, что если один терзает, то другой забыл о нем, оставил на произвол судьбы, совсем отстранился от него. Его добило это строго обоснованное убеждение, эта уверенность, поддержанная разумом. Завопив в страхе, Сматривался в пруд, возле которого ходил, жаждал броситься в воду, рассуждал, что задушение, смерть милее такой жизни. Затрепетал, глядя на воду, манившую его, и бежал, бессознательно понес скорбь свою лесам, пытался обессилить ее долгой прогулкой, но утомился, а она не слабела и, наконец, разбитый, сметенный, опустился перед столом в трапезной. Взглянул на прибор, но не решался есть, не хотел пить. Рвался, и сокрушенный не мог высидеть на месте. Поднялся, до вечерней бродил по двору, и в церкви, как раз там, где он непременно надеялся найти облегчение, переполнилась чаша. Вспыхнула мина, взорвалась душа, под которую с утра вели подкоп. Колено преклоненный, горестный, еще раз попытался он вознести призыв о помощи, на который не откликнулся никто, задыхался замурованный во рве столь под сводом столь толстым, что в нем тускнел всякий зов и не дрожал ни единый звук. Сжав голову руками, безутешно заплакал, сетуя пред Господом, что тот на муки послал его к тропистам, и вдруг осадили его грешные видения. Эфир струился пред его лицом, населяя пространство образами срамоты. Не обманывались очи тела, и не ими смотрел он, воспринимая призраки вовне, но ощущая их в себе. Прикосновение извне сопровождалось видением внутренним. Он старался пристальнее смотреть на статую святого Иосифа, пред которой сидел, стремился к ней одной приковать свой взгляд, но глаза как бы отвращались, засматривали внутрь, наполнялись нагими бедрами. Заплясала смесь неясных очертаний туманных красок, отливавшихся в законченные формы, которым вожделеет вековое бесстыдство человека. Затем все изменилось. Слилась людская плоть, и в незримом пейзаже похоти раскинулась болото, олевшее под огнями неведомых закатов. Болото, трепещущее под редкой сенью трав. Но вот сузился бесстыдный ландшафт, окреп и стал недвижим. Пылкое дуновение обдавало и пьянило дюрталя, источалось неукротимым дыханием и жгло ему уста. Не в силах оторваться, претерпевал он сладострастные удары, но тело не горячилось, не волновалось, и трепетно возмущалась душа. Но, будя в нем лишь ужасы отвращения, бесовские козни несказанно мучили его своей неотвязностью, сплыва наружу муть распутной жизни, его распинали приливные потоки грязи вместе с печалью, которая накаплялась в нем с зари, его душили отзвуки прошлого, и на теле с головы до ног выступил холодный пот. Он изнемогал, как вдруг палач показался на сцене словно надзирая за своими пособниками, желая проверить исполнены ли приказания. Дюрталь не видел, но чувствовал его, и этого нельзя было пересказать. Душа рванулась вся, ощутив непосредственное бытие демона, хотела бежать, забилась, словно птица, которая колотится о стекло, и ослабев, рухнула и свершилось невероятное, опрокинулись пределы жизни. Тело выпрямилось. А собой, повелевала, повергнутый душою и яростным усилием рассеяло смятение. В высокой степени ясно и отчетливо впервые воспринял Дюрталь различия, отдельность души и тела. Впервые познал чудо тела, да дотоле так терзавшего свою спутницу прихотями и страстями, и в миг опасности, забывшего все распри, чтобы помешать потухнуть своему исконному врагу. Это блеснуло перед ним, как мимолетная зорница, и все сейчас же исчезло. Казалось, что удалился демон, что разверзлась замыкавшая дертали стена мрака и брызнул отовсюду свет. В безмерном вдохновении вознес хор Сальве Регина, и гимн рассеял призраки, разогнал бесов. Его воодушевила пламенная вера гимна. Ободрился, отдался надежде, что окончилась страшная покинутость, Начал молиться, и молитвы разгорались. Тогда понял, что наконец они услышаны. Кончилось богослужение, он направился в трапезную. Таким изнуренным, бледным предстал пред посвященным и отцом Этьеном, что те воскликнули: «Что с вами?» Опустившись на стул, пытался изобразить страдания пройденного им крестного пути и... — Это длится больше девяти часов, — рассказывал он. — удивляясь, как я не сошел еще с ума. Пусть так, но никогда бы я раньше не поверил, что душа может так страдать. Лицо отца просветлело. Он сжал руки дюртали и проговорил. — Радуйтесь, брат мой, вы встречены здесь как монах. — Почему? — спросил изумленный дюрталь. — Да, поверьте. — Это агония. Я не найду другого слова, чтобы передать весь ужас такого состояния. Одно из тягчайших испытаний, которые налагает на нас Господь. Оно одно из проявлений жизни очистительной. Счастье ваше, что Иисус явил вам великое знамение благодати. Это доказывает истину вашего обращения, подтвердил посвященный. Бог мой, но не он же подсказал мне сомнения в вере, Заранил в меня безумство и подстрекнул мой дух на богохульство отвратительными видениями, ласкал мой взор. Нет. Но он допускает. «Что за муки, если бы вы знали?» вздохнул гостинник. «Бог сокрывается, не отвечает вам, как бы вы ни призывали. Человек мнит себя покинутым, и однако он тут, возле вас. Он невидим и выступает сатана». «Пытает тебя, подносит грехи твои под микроскоп. Подобно тупому напильнику сверлит мозг его злоба, а если прилетят еще грешные видения и переполнит меру исступления, Тропист оборвал речь и продолжал медленно, как бы сам с собой. «В сравнении с этим ничто действительно искушение. Живая женщина, подлинная плоть и кровь, и безгранично чудовищнее эти призраки, измышленные воображением». Как ошибался я, думая, что в мире протекает жизнь монастырей? Нет, предназначение человека здесь, на земле, борьба. И происки духа тьмы в обителях особенно ретивы. Души ускользают от него здесь, а он домогается покорить их во что бы то ни стало. Нет для него в мире более излюбленного уголка, чем келья, и больше всего выпадает преследование и на иноческую долю. Посвященный заметил. Весьма поучительно одно из назиданий, преподанное в житиях отцов-пустынников. Стеречь целый город назначается всего один демон, да и тот дремлет. Наоборот, ни минуты не отдыхают две-три сотни бесов, посланных пестовать монастырь, из сил выбиваются, не в обиду им будь сказано, как истинные дьяволы. Рассудите сами, полномочие умножить грехи городов я назвал бы синякурой, сами того не сознавая, люди творят волю сатаны, Чтобы отстранить от Господа демону отнюдь, не надо их терзать. Они покорны без малейшего своего стороны усилия. Свои полчища он бережет, чтобы осаждать монастыри, где он наталкивается на отчаянное сопротивление. Вы сами убедились, как яростно здесь бушует его натиск. «Ах!» — воскликнул Дюрталь. «Не в нем главная причина муки. Горше угрызений совести, горше посягательств на веру или целомудрие. Ощущает человек сознание своей покинутости небом, и нет, кажется, тягостнее горя. «Мистическая теология такое состояние именует непроглядной ночью», ответил Брюно. И дюрталь воскликнул. «О, я помню! Я понимаю теперь, почему свидетельствует святой Иоанн де Ла Круа, что неописуемые страдания этой ночи. Нет, он нисколько не преувеличивает, утверждая, что человек ввергается тогда живым в ад. А я сомневался в истине его творения, обвинял его в неумеренности. Нет, он преуменьшал скорее. Но чтобы поверить, надо прочувствовать, пережить это самому. Посвященный спокойно возразил. Но вы не видели еще всего. Поднялись лишь на первую ступень тьмы, испытали ночь чувств, и, хоть страшна она... Да я познал это собственным опытом, но ничто по сравнению с ночью духа, которая иногда наступает ей вслед. Последнее точное подобие мук, которые претерпел спаситель в саду маслин, когда воскликнул изнемогший обогренный кровавым потом «Господи, да минует меня чаша сия! Столь невероятна она!» Брюно, побледнев умолк, после паузы добавил. Познавший эту пытку, предугадывает, что ожидает отринутых в загробной жизни. «Пора», — прервал монах, пробил час сна. «Святая Евхаристия — единственное средство против всех наших недугов. Завтра воскресенье, и братья приблизятся к святым дарам. Последуйте нашему примеру». «Но я не могу причащаться с такой душой». «Хорошо, сегодня ночью будьте готовы к трем». Я зайду к вам в келью и отведу вас к отцу Максиму, который нас обычно исповедует в этот час. Не дожидаясь ответа, гостиник пожал ему руку и удалился. «Он прав», — подтвердил посвященный. «Это надежное лекарство». Поднявшись к себе, Дюрталь задумался. «Теперь мне понятно, почему так настаивал аббат Джевризе на ознакомлении с трудами святого Иоанна де Лакруа. Он знал, что я погружусь в непроглядную ночь и из страха отпугнуть меня не решился высказаться откровенно, хотел предостеречь меня против отчаяния, помочь воспоминаниям прочитанного. Да, но неужели он полагал, что можно еще рассуждать при таком крушении? Ах да, чтобы не забыть, я так и не писал ему. Завтра надо сдержать слово, послать ему письмо. И вновь размышлял над святым Иоанном де Лакруа, необыкновенным кармелитом, столь коротко описавшим грозную ступень мистического возрождения, преклонялся пред величием Духа Святого, изъяснявшего темнейшие, наименее известные превратности Духа, постигшего и проследившего божественное творчество, когда Господь направляет душу, охватывает ее своей десницей, выжив словно губку, не препятствует ей опять пропитаться страданием, пока не осушит ее в последнем очищении не источит кровью и слезами.